62. Через несколько дней Вайс отбыл обратно в Германию. Гаутман поручил ему лично передать Шелленбергу, что шеф склонен поддержать намеченную кандидатуру, но провозглашение нового фюрера следует приурочить лишь к высадке войск союзников. В ином случае последствиями этой операции могут воспользоваться антиправительственные элементы. Из Берна Иоганн послал несколько информации в центр по каналу связи, указанному ему профессором Штутгофом. Успел он передать и то, о чем ему изустно сообщил полковник Галтман. На немецкой границе дежурный офицер вручил Вайсу приказ покинуть машину и немедленно вылететь в Берлин. В самолете, кроме него, оказалось только четверо пассажиров. По-видимому, они не были знакомы друг с другом и не стремились завязать знакомство. За всю дорогу никто из них не проронил ни слова — Но когда самолет приземлился на запасном аэродроме и Вайс сошел по трапу на землю, тот из пассажиров, который шел рядом, молниеносным движением замкнул на его запястьях наручники. В то же мгновение другой пассажир, шедший сзади, накинул на Иоганна плащ с таким расчетом, чтобы не было видно его скованных рук. Двое остальных встали по бокам. Прямо на посадочную площадку въехала машина, в которой сидели два офицера в форме гестапо. Дверца распахнулась, Спутники Вайса втолкнули его в машину, а сами, как ни в чем не бывало, продолжали лениво шагать к зданию аэропорта. Сквозь окрашенные стекла машины ничего не было видно. Оборачиваясь к гестаповцам, Вайс сказал «Хорошо работаете». «Есть опыт!» — откликнулся один из них. «А может, вы ошиблись?» — спросил Вайс и пояснил угрожающе. «Я обер-лейтенант СД». «Да?» — спросил тот же гестаповец и, усмехнувшись, добавил. «Всякое бывает. У нас генералы тоже иногда рыдают» как дети. — Дайте закурить, — попросил Вайс. Ему вложили в рот сигарету, щелкнули зажигалкой. Вайс кивнул, похвалил. — А вы, ребята, оказывается, можете быть вежливыми. — Для разнообразия! — захохотал гестаповец, который с самого начала поддержал разговор. — Весельчак! — заметил Вайс. — Правильно! — согласился гестаповец. — Просто шутник! Он снова щелкнул зажигалкой и поднес ее к самому носу Вайса. Иоганн откинул голову. «Брось!» — разжав, наконец, губы недовольно сказал второй. «Всю машину завоняешь!» «Ничего, пусть привыкает!» И первый гестаповец снова поднес к лицу Вайса зажигалку. Кожа на подбородке сморщилась, но теперь Аган остался неподвижен. «Твердый орешек!» — объявил первый гестаповец. «Ничего, не таких раскалывали!» — хмуро заметил второй. Голову и Агана закутали плащом. Машина остановилась. Его подняли и повели, сначала по каменным плитам, а потом куда-то вниз, по такой же каменной лестнице. По пути неторопливо обыскали. Наконец с головы агана сдернули плащ, и он увидел узкую бетонную камеру с низким сводом. Откидная железная койка, откидной столик, параша. Стоватная лампа заливала камеру ослепляющим ядовитым светом. В темной двери — глазок. Дверь захлопнулась. Спустя некоторое время снова явился надзиратель, принес тюремную одежду — Приказал Вайсу переодеться, но прежде тщательно осмотрел его даже полость рта. Иоганн молча подчинился, понимая, что всякий протест бессмысленен. Когда Вайс переоделся в полосатую одежду, надзиратель заметил одобрительно. — А ты не нервный! — А что, сюда только нервных сажают? — спросил Вайс. — Увидишь! — пообещал надзиратель и ушел с его одеждой, бросив на пол камеры дымящийся окурок сигареты. Но поначалу Иоганн еще не смог по достоинству оценить этот акт величайшего милосердия. Больше месяца Вайса не вызывали на допрос. Все это время он тщательно и последовательно восстанавливал в памяти свою двойную жизнь, советского разведчика и сотрудника германской секретной службы. Он продумывал ее всесторонне, как следователь, и параллельно сопоставляя одну с другой в поисках оплошностей, упущений, улик. Он всячески выверял свою деятельность советского разведчика, то рассматривая ее с точки зрения баршевы, то, глядя на нее со стороны, с жестокой проницательностью гестаповца или сунточенной подозрительностью начальствующих над ним лиц германской секретной службы. Не раз приходило ему в голову, что он стал жертвой тайной борьбы главарей секретных служб за первенство, за власть. Думать так было все же утешением. Самым страшным представлялось только одно — Он, как советский разведчик, допустил где-нибудь когда-нибудь промах, непростительную ошибку. А что, если эту ошибку совершил кто-нибудь из тех, с кем он был связан? Он думал о тех людях, из которых составил цепочку в штабе Валли. Каждого он вернул к жизни, доверив ему свою собственную. В любом из них как бы заключалась частица его самого. Нет, он не мог осквернить себя сомнением в них. Но где-то что-то порвалось в этой цепочке, если он здесь. Он думал о Зубове, который часто с самоуверенностью бесшабашного храбреца пренебрегал мерами предосторожности. Но этот недостаток искупался у Алексея отчаянной решимостью и находчивостью. Однажды во время боевой операции у Зубова в мякоти ноги застряла пуля. Зубов сел, выдавил из раны эту пулю, подбросил ее на ладони и, оскалив белые зубы, объявил «Ну, теперь можно идти налегке» и шел, почти не прихрамывая. «Нет». Зубов всегда находил выход из самых опасных положений. Вайс с исключительной дисциплинированностью выполнял все правила распорядка тюремной жизни и даже снискал себе этим уважение надзирателей. Он щеткой до лакового сияния доводил каменный пул, надраивал тряпкой и стены. Его тюремное имущество, миска и ложка, блестяло. Он трижды в день делал физическую зарядку, обтирался смоченным в кружке с водой полотенцем, совершал по камере длительные прогулки в несколько тысяч шагов. Занимался чтением любимых книг, восстанавливая в памяти некогда прочитанное. Университетом тюремного бытия служили для Вайса любимые его книги о подвигах революционеров и еще рассказы отца, просидевшего до революции много лет в одиночке. Свою камеру отец обратил в подобие класса. Он изучал иностранные языки по самоучителям и прочел то, что ему было некогда прочесть в другое время. Давая воле воображению, Вайс мысленно перебрасывал себя в то прошлое, с которого начался подвиг старшего Белова. Он как бы продолжал этот подвиг здесь. Гестаповская тюрьма виделась Вайсу царским застенком. Но для полноты реальности этого ощущения ему не хватало одного. Вайс не мог избавиться от сознания, что он лишь ученически повторяет подвиг старших, идет по изведанному пути, уже обученный нравственным правилам, нарушения которых – Было бы подобное измене. Тревожило его то, что, отторженный заключением от внешнего мира, очутившись наедине с самим собой, он начинал утрачивать черты Иоганна Вайса. Облик Александра Белова все явственней проступал в нем. Все его недавнее немецкое бытие рассеивалось, как мираж, как нечто вымышленное, никогда не бывшее. И Белов вынужден был начать самоутвержденную, кропотливую работу над своей волей, всеми силами стремясь сохранить в себе Вайса. Он заставил себя отказаться от столь отрадных для него воспоминаний Саши Белова и ограничиться сферой воспоминаний немца Иоганна Вайса, сотрудника германской секретной службы, незаконно и беспричинно арестованного гестапо. Только на втором месяце заключения Вайса вызвал следователь. Лысый, сутулый человек в штатском. С равнодушной вежливостью он задал ему лишь несколько общих анкетных вопросов. Протесты Вайса против необоснованного ареста следователь выслушал с некоторым вниманием, ковыряя при этом в ушах спичкой, потом, аккуратно положив спичку обратно в коробок, осведомился. «Есть ли жалобы на тюремную администрацию?» Вайс сказал. «Пока нет». «Тогда подпишите». И следователь подтолкнул к Вайсу печатный бланк, в котором было сказано, что заключенный не имеет претензий к администрации тюрьмы. Вайс ядовито улыбнулся. «Я сказал «пока»» и, наклонившись к следователю, спросил. «Я с этими, нашими методами достаточно хорошо знаком. Сначала заключенный подписывает такую штуку, а потом мы спускаем с него шкуру. Верно?» Следователь молча положил бланк в папку, приказал охраннику. «Уведите заключенного!» На следующий день Вайс снова был вызван на допрос. На этот раз следователь выглядел совершенно иначе. Но его преобразил не только мундир гестаповцы он был явно воодушевлен чем-то. Оглядев Вайса с ног до головы, потирая с довольным видом руки, следователь прочел его показания и спросил, подтверждает ли он их. Вайс сказал, «Да, подтверждаю». Лицо следователя мгновенно обрело жестокое и властное выражение. «Лжешь! Ты не Вайс!» — крикнул он. «Так кто же я? А вот это мы из тебя еще выбьем!» Помедлив, наслаждаясь тем, что уличил преступника, торжественно объявил. «Обер-лейтенант!» «Господин иоган Вайс, тот, за кого вы выдавали себя мертв! Он погиб в автомобильной катастрофе!» Следователь порылся у себя в папке, достал два фотоснимка и протянул Вайсу. На первом были сняты обломки автомашины, лежащий ничком, пронзенной рулевой колонкой знакомый Иоганну курьер, и рядом с ним другой труп с разможденным о ветровое стекло лицом. На втором снимке был запечатлен только труп человека с размаженным лицом, Увидев на нем свой костюм, отобранный в первый день заключения в тюрьме, Вайс испытал чувство облегчения. «Значит, все это подстроено гестапо, и он взят не как советский разведчик, а как сотрудник службы Шелленберга». Вайс небрежно бросил оба снимка на стол, сказал «Жаль парня». «Какого именно?» — поднял брови следователь «Курьера, которого вы убили. Второго, на которого вы надели мой костюм, вы и так отделали. Не только я, родная мать, не опознала бы». «Ну что ж...» «Узнаю традиционные методы службы гестапо». Наклонился, спросил. «Так чем вызваны эти ваши хлопоты?» Следователь сохранял на лице невозмутимое выражение, будто Вайс говорил на неведомом ему языке, и он ничего не понял. Помедлив, следователь спросил. «Теперь признаете, что вы не тот, за кого себя выдавали?» «Не валяйте со мной, дурака», — сказал Вайс. «Вы на что-то еще рассчитываете?» — поднял на него глаза следователь. Достал третью фотографию, подавая ее, улыбнулся. «Вот взгляните, и вы поймете, что вам не на что больше надеяться. Сделайте из этого разумный вывод». На снимке — траурные носилки с урной. На урне — табличка. «Яган Вайс». Другие надписи на табличке мельче, их разобрать нельзя. Носилки несут. Генрих Шварцкопф, Густав Франц. Четвертого человека Вайс не знал. Позади носилок сам Шелленберг. Рядом — Вилли Шварцкопф. «Ну?» — спросил следователь. «Теперь вам все ясно?» лейтенант Вайс мертв, и прах его замурован в урне. иоган Вайс больше не существует. Скажите, — осведомился Вайс, — а этот бедняга, которого вы укокошили вместо меня, он в самом деле заслуживал такого почетного эскорта. Если бригада фюрер когда-нибудь узнает, что стал игрушкой вашей комбинации, многим из вас не сдобровать, и вам в том числе». Наследователи эти слова, видимо, произвели впечатление. В глазах его мелькнул испуг. Он приподнялся и объявил официальным тоном. «Заключенный номер 2016! Ваша вина усугубляется дачей ложных показаний, в чем я вас сейчас и уличил посредством неопровержимых фотодокументов!» Спустя несколько дней следователь опять вызвал Вайса. Но теперь на допросе присутствовали еще двое в штатском. Следователь вынул из папки новую фотографию, где Вайс был снят возле машины, на которой он ездил в Швейцарию в качестве курьера, перевозчика ценностей. Следователь спросил, «Вы можете подтвердить, что на снимке именно вы?» «Кажется, похож». «Да или нет?» Вайс промолчал. Следователь заявил. «Это, несомненно, вы!» На второй фотографии Вайс был заснят в швейцарском банке, а на третий был запечатлен документ с подписью Вайса и чиновника банка, свидетельствующий о том, что от него, Вайса, принято 10 килограммов золота в двадцати слитках. «Это ваша подпись?» спросил следователь. «Но вы сказали, что Иоганн Вайс мертв, а я неизвестно кто». «Нашим расследованием установлено, что вы — Вайс, одна фамилия с погибшего во время автомобильной катастрофы, обер-лейтенанта Иоганна Вайса!» и крикнул. «Встать!» Вайс нехотя поднялся. Двое штатских тоже встали со своих мест. Один из них надел очки и прочел по бумажке. «На основании статей законов следовало перечисление. Чрезвычайный народный суд Третьей империи Иоганна Вайса, уличенного в незаконном вывозе золота за пределы Рейха, «Приговаривает за совершенное преступление к смертной казни через повешение», — добавил. «Примечание. Руководствуясь неопровержимыми уликами и в связи с тем, что преступник не мог быть доставлен в суд из тюремного госпиталя, где он находится, приговор вынесен судом заочно». «Но мне кажется, я абсолютно здоров», — сказал Вайс. «Сейчас это для вас уже не имеет значения», — сказал человек в штатском, укладывая очки в футляр. Следователь снова обратился к Вайсу. «Я снял с вас обвинение в лжесвидетельстве, поскольку установлено, что вы действительно носите фамилию Вайс». Вайс поклонился и шаркнул ногой. «Вы имеете что-нибудь сказать?» спросил следователь. «Только два слова», — усмехая заявил Вайс. «Одному из наших агентов в Берне я оставил письмо на имя Вальтера Шелленберга, в котором высказал предположение о возможности подобной комбинации со мной и об опасности, грозящей мне со стороны господина Мюллера. Об этом меня предупредил агент аввера майор Штейнглиц». «Ну что ж», — сказал человек в штатском, — «тем скорее, значит, вам придется последовать за господином Штейнглицем». Но Войс заметил, что при этом его заявлении все трое судей украдко переглянулись. Сколько Иоганн не пытался не думать о казни, сознание не повиновалось ему. Он смог лишь вынудить себя не представлять подробностей, отсечь их. Он знал, что может быть казнен немцами, как советский разведчик. И все поведение перед смертью было им продумано до мельчайших подробностей. Он был уверен в себе и знал, что до последней минуты сумеет сохранить достоинство советского человека, чекиста, и эта борьба до последнего мгновения за свое достоинство должна была поглотить его целиком, заслоняя мысль о самой смерти. Но быть казненным в обличии Агана Вайса нет, к этому он не был подготовлен. Самое страшное, что даже в эти предсмертные часы он не может, не имеет права стать самим собой, он будет казнен немцами, как немец. Гестаповцы убьют немца, сотрудника германской секретной службы. И только нелепость такой смерти терзала душу, приводила в бешенство, бессмысленно напрягать все свои душевные силы, готовиться к смерти, как к некой вершине. Он может вопить, рыдать, молить о пощаде, он может заниматься этим сколько угодно. Это будет только естественно для Агана Вайса, ставшего жертвой борьбы двух секретных служб. Жалкой жертвой грызни между властителями рейха. И Вайсу нет нужды. И не для чего сохранять человеческое достоинство перед смертью. Но Александр Белов все же решил отвергнуть логику таких мыслей. Ведь существовал еще Вайс. Тот Вайс, каким он стал. Ведь этот нынешний Вайс во многом отличался от того прежнего, с которым он начал свой путь. Он стал личностью в своем роде. И с этой личностью, возможно, кое-кому приходится считаться. Белов, взвешивая все шансы на спасение, пришел к выводу, что если бы Иоганн Вайс, живущий в мире подлости, и пошел на сделку, то это была бы только никчемная отсрочка, купленная ценой слабодушия А именно к этому понуждали Вайса двое людей, поочередно являвшихся к нему в камеру. Первый. Приторно-вежливый, по-видимому, юрист по образованию, приходил один раз в неделю. Терпеливо, логично и настойчиво он убеждал Вайса сообщить все, что ему известно, о деятельности в Берне агентов тайной дипломатии Шелленберга. За это он сулил ему помилование. С ним, воспитанным и образованным человеком, Вайс держал себя нагло, угрожая возмездием со стороны Вальтера Шелленберга. Юрист тихо и убежденно отвечал — «Даже если упомянутый вам личности станет известно о месте вашего пребывания, вряд ли она теперь проявит к вам интерес, ибо знает, что здесь умеют заставить человека развязать язык, и в силу этих обстоятельств вы не представляете уже никакой ценности». «Значит, если вы меня потом и выпустите на свободу, эта личность сделает все, чтобы расправиться со мной за длинный язык?» «Несомненно!» — соглашается юрист, — но другая личность, которая заинтересована в вашей информации, располагает достаточными возможностями, чтобы экспортировать вас, допустим, в Испанию. — Чтобы там ребята Шелленберга расправились со мной? — Это будет зависеть от вашего таланта конспиратора. — А что мне помешает сообщить из Испании Шелленбергу, какую комбинацию вы проделали со мной? — Это бессмысленно. «Шелленбергу своевременно будут предъявлены ваши показания. Почему бы ему не поверить им?» «А потом он договорится с вашим главным лицом, и они сообща решат убрать меня». «Это произойдет не сразу и даст вам некоторое продление жизни». Юрист улыбнулся, спросил. «Вы, надеюсь, заметили, насколько я с вами откровенен? Проидеально, не правда ли?» «Ну еще бы», — сказал Вайс. «Дальше некуда». Второй человек приходил в камеру Вайса только по пятницам, в день, когда в тюрьме производились казни и экзекуции. Это был низкорослый, с толстой шеей, широкоплечий, с тугим выпуклым пузом и неподвижным, мертво застывшим лицом. Войдя в камеру, он прежде всего проверял, достаточно ли крепко связаны руки у заключенного. Потом снимал с себя пиджак, аккуратно клал его на табурет, засучивал рукава и, натянув перчатки из толстой кожи, молча, Опытно, так, чтобы смертельно не искалечить, бил Вайса в продолжении двадцати минут. Садился, отдыхал, а потом повторял все снова. Перед уходом спрашивал. «Но...» И уходил, небрежно бросив. «До следующей пятницы...» Вайс вынудил себя в перерыве между избиениями разговаривать с этим человеком, так будто понимает его профессиональные обязанности и считает, что они не должны служить преградой для общения. Вайс пошел на это потому, что с каждым разом ему все труднее было восстанавливать силы, готовиться к новому избиению. А умереть от побоев он не хотел. Первое время, используя свой опыт занятий в боксерской секции «Динамо», он, чтобы ослабить побои, старался смягчить их, отшатываясь в момент нанесения удара. Но низкорослый разгадал эту хитрость и, избивая, стал прислонять Вайса к стене. Пока палач отдыхал, присев на койку, Вайс, изможденно опираясь о стену спиной, боясь отойти от нее, чтобы не упасть, еле двигая разбитыми губами, рассказывал случаи об исключительной преданности собак своим хозяевам, об их уме и удивительной способности чутко улавливать настроение человека. Однажды он заметил в кармане пиджака своего истязателя собачий ошейник с поводком и решил попытаться смягчить булыжник его сердца разговорами о животных. Но тот только молча слушал, Потом со вздохом подымался и снова начинал усердно трудиться над Вайсом. После трех недель таких посещений Низкорослый, закончив сеанс, объявил. «Ну-с, все», — протянул Вайсу руку, спросил шепотом. «Заметили? Никаких внутренних органов не повредил. А почему?» «Действительно, как и вы, имею ту же слабость. Из всех живых существ предпочитаю собак». Процедуры избиений на этом окончились, так же, как и посещение вежливого юриста, который после своих безуспешных попыток склонить Вайса к откровенности пожаловался. «Как психолог я вас понимаю. Вы настолько широко осведомлены в вашей методике, что у вас полностью атрофировался комплекс доверчивости, и всего этого я лишён возможности с вами контактироваться». На несколько дней Вайса оставили в покое. Потом однажды его разбудили — Надели рубаху с отрезанным воротом, завязали на спине руки и повели. Сначала казнили двоих, потом еще двоих. И когда Вайсы, стоящий рядом с ним, скрюченный, очевидно с поврежденным позвоночником человек, подняли уже головы, чтобы на них надели мешки, их обоих развели по камерам. Потом еще и еще раз Вайса водили на казнь. Он возвращался в свою камеру живым, но с таким ощущением, что его уже трижды казнили. И после этих трех несостоявшихся, но пережитых казней, Иоганн впал в состояние безразличия ко всему. И когда он улечил себя в этом из презрения, к себе самому решил снова стать самым примерным заключенным, чтобы волей к действию перебороть давившую его свинцовую тяжесть пережитой смерти. Вновь в камере все блестело. Вновь Вайс занимался гимнастикой. Полдня уходило на многокилометровые путешествия, во время которых он мысленно перечитывал любимые книги или разыгрывал в уме шахматные этюды. Счет днем Вайс вел по количеству мисок с баландой, которые он получал, ибо здесь в камере не было ни дня, ни ночи. С пронзительной яростью светила 100 лампа, казалось, выедая глаза жгучим, как серная кислота светом. Но после того, как посещение камеры Вайса этими двумя лицами прекратилось, Стоватную лампу заменили совсем слабосильной, красновато-тлеющей двумя волосками. И в камере стало темно, как в яме, и холодно, как в яме. Очевидно, сильная лампа согревала воздух и не давала возникнуть непреодолимому ощущению озноба, который теперь беспрестанно мучил агана Смертный приговор продолжал висеть над ним, но он приучил себя не думать об этом, На каждый следующий день он давал себе задание, например, пройти пешком из Москвы до Баковки и снова вернуться в Москву. Значит, 46 километров сначала мысленно смотреть на правую сторону, а на обратном пути — на левую. Он придумывал сложнейшие гимнастические упражнения, математические задачи. Одновременно он колебался. Не уступить ли? Рассказать все, что ему известно о тайной дипломатии Шелленберга. И этим купить хотя бы временную свободу, Но тщательно взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу. Если его не казнили до сих пор, то только потому, что не удалось вырвать из него никаких сведений. А когда он станет пустым, его уничтожат, как уничтожают использованные пакеты от секретных документов. Кроме того, очевидно, его стойкость внушила гестаповцам мысль, что в политической секретной службе он более важная фигура, чем они до сих пор предполагали. А самое главное, над Шелленбергом и Мюллером стоит Гиммлер, и Шелленберг действует по поручению Гиммлера. Если Мюллер использует сведения Вайса против Шелленберга, об этом будет знать Гиммлер. Он помирит Шелленберга с Мюллером, и оба они после примирения, а может быть и до него, постараются расправиться с Вайсом. Конечно, он мог бы увильнуть от их мести, уйти в подполье, например, в группу Зубова, но это значит погубить карьеру Иоганна Вайса. А чтобы проникнуть на место Вайса многим советским разведчикам, придется пойти на смертельный риск. Нет, надо бороться за свою жизнь во имя сохранения жизни Иоганна Вайса. Даже тюремные надзиратели прониклись уважением к этому заключенному, приговоренному к смерти, который с таким упорством сопротивлялся физическому и психическому разрушению, казалось неизбежным в условиях, когда каждый новый день может стать последним днем». Камера Вайса блистала чистотой, которую он наводил с редким усердием. Он был дисциплинированным заключенным, бодрым, приветливым и никогда не терял при этом чувство собственного достоинства. Постепенно Вайсу удалось сломить двух надзирателей, старых профессионалов-тюремщиков, у которых заключенные вызывали меньшее любопытство, чем кролики в клетках. Они почувствовали к Вайсу нечто вроде расположения, как к образцовому заключенному, и стали оказывать ему мелкие услуги — Вайс получил возможность читать книги. В углубленном, отрешенном чтении он обретал душевное равновесие способность наблюдать за собой как бы со стороны. И когда он обрел эту способность, он проникся к себе доверием, спокойной уверенностью в том, что не утратит теперь контроля над собой ни при каких обстоятельствах. В конце июля за Иоганном внезапно пришли надзиратели. Он подумал, поведут на казнь. И удивился, что не впадает в прострацию и не испытывает ни содрога ни ужаса, ни даже желания думать о чем-нибудь значительном в эти последние минуты. Должно быть, он так устал размышлять о смерти, что разучился страшиться ее. Но его повели не туда, где совершались казни, а на этаж выше, где находились общие камеры. Идя по коридору, он слышал, как хлопали железные двери, шаркали по бетонному полу чьи-то ноги, стучали кованные каблуки охраны, Мимо него прошел немецкий генерал со скрученными, на спине руками и разбитым лицом. Спина генерала казалась вогнутой, с такой силой два эсэсовца подталкивали его сзади стволами автоматов. Общая камера, где неожиданно для себя оказался Вайс, напоминала армейскую казарму. Столько здесь было офицеров, но выглядели они как вояки, только что сдавшиеся в плен неприятелю, заставшему их врасплох. Противник сорвал с них погоны, выдрал вместе с сукном мундиров знаки наград, некоторые были избиты, двое со следами ранений лежали на полу. Кроме армейских, здесь были люди в штатском, один почему-то в шелковой пижаме и домашних меховых туфлях. Койки в три этажа, наподобие этажерок, все оказались заняты старшими офицерами. Остальные или сидели, или лежали на бетонном полу. В отдалении от всех сидел, прислонившись спиной к стене, человек в штатском, Окровавленная голова его бессильно свесилась на грудь. Он был без сознания, но на него никто не обращал внимания. Вайс налил в металлическую кружку воды, взял пачку бумаги, лежащей на полочке над парашей, скатал из нее тугие шарики, положил их на пол, зажег и на этом крохотном костре согрел в кружке воду, обмыл голову раненому и обложил рану такой же бумагой, потом оторвал от подола своей нижней рубахи длинный лоскут и перебинтовал его голову. Вайс заметил, что заключенные внимательно следят за его манипуляциями. Закончив, он поднялся с пола, оглядел всех и сухо заметил. «Однако, господа, это не по-солдатски. Отказать в помощи раненому...» «Это что, поучение?» — раздраженно спросил белобрысый офицер. «Да», — сказал Вайс, — «поучение». И посоветовал. «Берегите нервы, они вам еще пригодятся». Направился к койке, где сидел, свесив ноги, седовласый офицер... По-видимому, старший здесь по званию, так как остальные взирали на него с некоторой почтительностью. Вытянулся перед ним, представился. «Обер-лейтенант Иоганн Вайс, приговорен к смертной казни через повешение». И вдруг с верхней койки Вайс услышал изумленный голос Гога лемберга «Мой бог! Вы живы?» Вайс улыбнулся Гога. Тот спрыгнул с койки на пол, обнял его. «Не могу сказать, что рад видеть вас здесь». «Но солгал бы, если бы скрыл свое чисто эгоистическое удовольствие от нашей встречи», — признался Иоганн. «Вы молодцом, держитесь!» «А что мне еще остается?» «Вы знаете, что произошло?» Вайс покачал головой. Гуга стал шептать ему на ухо. «Помните полковника Штауфенберга? Ну того, без руки. Вы познакомились с ним, у меня». Вайс кивнул. «Полковник совершил покушение на жизнь Гитлера. Но неудачно, бомба взорвалась, а Гитлер спасся». Говорят, он при этом произнес историческую фразу «Ох, мои новые брюки, я только вчера их надел». Лицо Гуга дергалось, глаза блестели, зрачки были расширены, он истерически рассмеялся. «Может, дать вам воды?» — спросил Вайс. «Нет, не надо». Гуга удержал Вайса и зашептал, задыхаясь. «Вы не представляете, всей той бездны предательства, трусости, которая открылась в этом заговоре против Гитлера», — произнес с отчаянием. «А вот я не успел застрелиться, как другие» и теперь меня повесят». «Повесят, да?» «А что у Фенберг?» Его расстреляли вместе с прочими во дворе при свете автомобильных фар. Расстреляли те, кто сразу же изменил дело, узнав, что фюрер жив. Расстреляли еще до прибытия эсэсовцев, чтобы замести за собой следы, а теперь некоторые из тех, кто расстреливал, тоже здесь. «Вон один из них лежит на койке!» — крикнул иступленно. «Все погибло! Вайс, все!» Помолчал. Потом сказал хриплым голосом. — Последние слова Штауфенберга. Перед расстрелом были «Да здравствует вечная Германия!» — спросил с надеждой. — Но вы, возможно, заметили? Мои взгляды отличались от воззрения Штауфенберга. — Да здравствует Великая Германская Империя! Вот чтобы я крикнул «Будь я на его месте!» — Очевидно, вам еще представится такая возможность. Сдержанно сказал Вайс, поняв, что даже перед лицом смерти Гуга Лемберг считает должным подчеркнуть отличие своих политических позиций от позиций Штауфенберга. Но, как бы там ни было, благодаря Гуга все эти заключенные здесь офицеры признали в Вайсе человека своего ранга и прониклись к нему доверием. Иоганн довольно быстро занял среди них положение старшего и не только как многоопытный заключенный, но и благодаря своему умению организовывать любых людей в любых условиях. Он предложил, чтобы всем раненым и избитым были предоставлены места на койках. Исключение сделал для седовласого полковника, заметив, что единственное, кому предоставляется здесь преимущество, это престарелым людям. Так как во время длительного пребывания в тюрьме он стяжал у персонала репутацию образцового заключенного, ему удалось выпросить у надзирателей кое-какие медикаменты». Нескольким заключенным удалось сохранить обручальные кольца. Вайс посоветовал использовать их для подкупа надзирателя, с тем, чтобы можно было по какому-нибудь одному адресу переслать общее послание близким, с коротким, возможно, прощальным приветом от каждого. Он даже определил количество слов, по 10 на человека, ибо длинное послание или несколько посланий надзирателю трудно будет спрятать и тайком вынести из тюрьмы. Чернила Вайс изготовил, зная химический состав полученных медикаментов. Перо сделал, расплющив обнаруженную на мундире у одного из офицеров обломанную булавочную застежку от медали за зимнюю кампанию 1941-1942 годов в России. В течение первой недели почти треть заключенных была уведена на казнь сразу же после допроса. Вайс всеми силами старался облегчить пребывание в камере заключенных офицеров, хотя не все они вызывали симпатию и далеко не все заслуживали участия. Например, полковник... Высоко оценивая боеспособность дивизии СС, сетовал лишь на то, что фюрер не изъявил желания сформировать подобные же привилегированные части из состава армии Вермахта. Они могли бы с не меньшим успехом выполнять функции СС, а также функции зондеркоманд Гестапо, энергично очищающих оккупированные территории от избыточного и сопротивляющегося законам победителей населения. Особенно его возмущало то, что приказом Гитлера от 22 декабря 1943 года, существовавшие в частях Вермахта с 1942 года офицеры по печени, называвшиеся тогда политическими офицерами, были выделены системы войсковых контрразведывательных органов 1С и подчинены непосредственно начальникам штабов с переименованием в офицеров национал-социалистского руководства, сокращенно НСФО. На должность НСФО назначались, как правило, руководящие работники Национал-Социалистской партии, не имеющие никакого военного опыта и не нюхавшие фронта Подбором офицеров руководил Борман, и фактически НСФО подчинялось его партийной канцелярии. Полковник, собирая морщины на низком, упрямом лбу, изрекал гневно. «Полагаю, что заслуживаю расстрела как офицер, но не веселится, как государственный преступник» ибо я остаюсь верен тем целям, которые преследовал фюрер». Руководители Путча приводили доказательства, свидетельствующие о том, что рейхсфюрер Гиммлер уведомлен о нашем недовольстве Гитлером и сочувственно относится к нам. И в новый состав правительства военной диктатуры войдут наиболее опытные генералы, способные подавить всякое недовольство масс с не меньшей решительностью, чем СД, СС или Гестапо. «Значит, участники путча находились под покровительством Гиммлера?» — спросил Вайс. «Увы, это можно назвать не более чем снисходительным попустительством», — печально вздохнул полковник. «Но мне кажется», — перешел он на еле слышный шепот, — «что рейхсфюрер был взбешён не столько тем, что совершилось покушение на жизнь фюрера, сколько тем, что оно оказалось безрезультатным». И не случайно он одним руководителям заговора дал возможности время покончить самоубийством, а других велел без допроса расстрелять на месте. «Вы объясняете это только тем, что он хотел уничтожить свидетелей своего, как вы выражаетесь, снисходительного попустительства?» «Нет», — покачал головой полковник, — «не только этим. Гиммлер — несомненно умный и дальновидный человек. Будучи информирован о ходе подготовки путча, он, очевидно, предвидел всю опасность его». Лицо Вайса выразило удивление. «Я имел в виду ту огромную опасность, которая угрожала Рейху в случае успеха покушения. Это развязало бы действия широких оппозиционных фашизму слоев населения нашей страны, и красные, выйдя из-под поля, сумели бы возглавить их. Таким образом, мы могли стать невольными виновниками революционного восстания, и за это нас следовало уже не повесить, а растерзать, утопить в нечистотах, а наши имена предать вечному проклятию, Полковник заявил пылко. «И когда я до конца осознал это, я убедился, что заслужил казнь и готов к ней». «Ну что ж», — усмехнулся Вайс, — «вы мужественный человек, если с такой твердостью готовы встретить смерть». «Но мы оказались простофилями», — горестно воскликнул полковник, «потому что дали примкнуть к своему заговору младшему офицерству, мыслящему иначе, чем мы, старшее поколение. Особо опасным оказался Штауфенберг». «Наиболее активное лицо в организации Пучча. К сожалению, мы слишком поздно узнали, насколько эта фигура зловредна. Штауфенберг стал настаивать на блоке не только с различными оппозиционными группами, но даже с левыми социалистами, и представьте его наглость, с коммунистическим подпольем. Мало того, он предлагал вступить в переговоры с Россией, но он завоевал такое доверие и авторитет среди молодых офицеров, что нам трудно было с ним бороться». Кроме того, он человек, ошеломляющий отваги и твердости духа, и оказался единственным из нас способным на террористический акт. Другого такого не было. — Значит, вы вынуждены были ему кое в чем уступать? — Конечно. Например, 4 июля Штауфенберг должен был встретиться с лидерами коммунистического подполья, и мы даже не смогли оспорить это его чудовищное решение. — И встреча состоялась? — Нет, — сказал полковник. — Кажется, кто-то из наших благоразумно уведомил Гиммлера о наличии внутри нашего заговора опасного течения, представленного левыми социал-демократами, готовыми заключить блок с коммунистами, а также о дне предполагаемой встречи Штауфенберга с лидерами коммунистического подполья. Не знаю почему, в назначенный день Штауфенберг не смог прийти на эту встречу, когда гестапо совершило налет, и коммунисты были схвачены. Я после этого беседовал со Штауфенбергом. Он с еще более ожесточенной решительностью, извращая нашу цель, высказывал намерение довести заговор до степени широкого демократического движения. И уже сделал в этом направлении немало. — Да, — задумчиво повторил полковник. — Штауфенберг, это зловещая фигура, и чем больше я о нем думаю, тем больше каюсь в своем заблуждении. Но тут же полковник твердо заявил. «Несомненно, в случае успешного проведения Штауфенбергом акции, мы, старые офицеры, предприняли бы все меры, чтобы внушить массам величайшую скорбь и сожаление по поводу злодейского убийства фюрера, и как восприемники его величия во имя Рейха предали бы позорной казни его убийцу. Народ должен знать, что всякий, поднявший руку на главу империи или его сподвижников, величайший преступник». «Ловко», — сказал Вайс, — «выходит, Штауфенбергу угрожала смерть не только в процессе покушения на Гитлера, но и от руки тех, кто возглавлял заговор, полковник величественно кивнул в знак согласия. «Иначе мы все перед лицом истории были бы причислены к тем злодеям, которые в разные времена покушались на жизнь монархов. Вы монархист? Нет, эта форма управления старомодна. Только правительство военной диктатуры имеет право на всю полноту неограниченной власти». В современном мире это единственная власть, способная держать народ в подчинении и решать все проблемы средствами военного насилия как внутри страны, так и вне ее. вас стройная концепция», — заметил Вайс. «И как вы могли пойти против фюрера, в сущности разделяя его стремления?» «Фюрер должен был бы сам пожертвовать своей жизнью», — хмуро сказал полковник, «ради того, чтобы мы могли свободнее осуществить его идеалы». Он слишком сфокусировал на своей личности эти идеалы. Чтобы добиться их осуществления, нам следовало пожертвовать фюрером. Принеся его в жертву, мы с новыми силами смогли бы, объединившись, бороться за свои идеалы в контакте с западными державами. Свои мысли я изложил на бумаге. Это нечто вроде политического завещания. И я полагаю, вместо сентиментального послания близким... «Вы должны сделать все возможное для того, чтобы мое завещание попало в руки тех, кому оно предназначено. Вы понимаете всю важность подобного документа. В сущности, это даже не просьба, а приказание», — Вайс возразил. «Только в том случае, если большинство заключенных согласится отказаться от письма родным и заменить его вашим, так сказать, завещанием». «Но они же не согласятся», — сердито воскликнул полковник. «Здесь слишком пестрое общество, среди них есть и такие, что придерживаются взглядов Штауфенберга». «А вы попробуйте ознакомить их с вашим документом», — посоветовал Вайс. «Эти люди тоже часть Германии, о судьбе которой вы так печетесь». «Пожалуй, я это сделаю», — с некоторым колебанием в голосе произнес полковник. Но потом, после долгой паузы, объявил. «Нет, здесь слишком много нежелательных лиц» достал из-под матраса, сложенные в тетрадку листы бумаги, попросил. «Возьмите. Может, вы все-таки найдете способ сохранить этот документ и передать его кому-либо?» «Я не могу гарантировать вам», — сказал Вайс, «что он попадет в руки тем адресатам, на которых вы рассчитываете». «Ну что ж», — согласился полковник, — «пусть это будет кто угодно». Иронизируя над самим собой, заявил. «Очевидно, я соглашаюсь на это только из тщеславия». Но пусть будет так. Полковника основательно отделали на первом же допросе. Его приволокли в камеру и бросили на пол полутрупом. Придя в сознание, полковник сказал Вайсу. — Я изложил им все, что говорил вам, вот видите? Он хотел поднять руку к лицу, но у него не хватило сил. — Они вам не поверили? — спросил Вайс. — Пожалуй, поверили, — сказал полковник. — Но потребовали, чтобы я дал сведения о генералах, участниках заговора. — Я отказался, это противоречит моим понятиям чести. — О младших офицерах вы тоже ничего не сказали? — спросил Вайс. — Как старший офицер, я имею право оценивать их всесторонне, — туманно ответил полковник. На следующий день полковника отвели на казнь. Он мужественно отказался от полагающейся ему порции шнапса, так же, как и от таблеток опиума, которыми торговали надзиратели. Прежде чем уйти, он обошел всех офицеров, каждому пожал руку, и пожелал встретить смерть с тем же присутствием духа, как и он. От прощания со штатскими заключенными полковник уклонился. Он ушел, твердо ступая, и даже не оглянулся в дверях. Гога Лемберг сказал Вайсу, что центральная группа заговора до конца 1943 года была против убийства Гитлера, из-за опасения, что это развяжет антифашистскую борьбу широких масс. Заговорщики Лишь стремились добиться отставки фюрера, чтобы придать перевороту характер законной смены главы Рейха. К тому же Даллес рекомендовал связанным с ним представителям заговорщиков не предпринимать никаких действий до того, как армия союзников высадится в Европе. Покушение на Гитлера должно было совпасть с высадкой союзников. Новое правительство Германии снимет войска с Западного фронта. Армия союзников, оккупировав Германию, сама подавит возможность революционного антифашистского восстания. Таким образом, войска Вермахта будут освобождены для контрудара по наступающей советской армии. Все силы будут брошены на это. — Но полковник, например, — с усмешкой сказал Гуга, — был противником капитуляции Германии перед США и Англией. По его мнению, она могла быть воспринята как общее военное поражение Германии. Он был и против оккупации страны англо-американскими войсками. Подавить антифашистские силы должна, по его мнению, сама германская армия, внушив таким способом народным массам надлежащее уважение к новому германскому правительству. «Наивность солдафона!» — насмешливо заключил гуго «Разве?» — усомнился Вайс. «Безусловно. Дело в том, что нам, военным, с самого начала следовало опереться на наиболее влиятельные силы Германии — «Тогда наш путь имел бы все необходимые гарантии». «Что же это за силы?» «Промышленные круги Райха», — сказал Гуга. «Но, вы многие из этой среды были против смены Гитлера. Они хорошо помнили, как решительно он в свое время расправился с коммунистическим движением и с какой смелостью и последовательностью осуществил полное подчинение сил нации экономическим интересам магнатов промышленности. Кроме того...» — понизил голос Гуга. — Мне кажется, до сведения Гиммлера дошло, что некоторые наши генералы колебались, признать ли его новым фюрером Рейха или не признать. «А ведь им было известно, что та кандидатура имела решительную поддержку со стороны правящих кругов США и Англии, и я предполагаю, что если бы покушение на Гитлера прошло успешно, Гиммлер незамедлительно обрушил бы на большинство участников заговора всю мощь карающих сил СС с гестапо». «Значит, заговор безнадежен?» «Нет, почему же?» — угрюмо возразил гуго «Если бы, как предлагал Штауфенберг». Мы объединились с широким демократическим фронтом. Возможно, все было бы иначе. Но я не за такую Германию. Я противник такой Германии. А немецкий народ какую предпочел бы Германию? Народ — только тогда надежный фундамент для здания государства, когда он прочно утрамбован сильной властью, широко введя рукой нары, на которых лежали заключенные Гуга со злой насмешкой заявил. «Если бы сейчас здесь вдруг оказался русский коммунист, представляю, как бы он злорадствовал!» «Почему же?» — спросил Вайс. «Потому!» — ответил Гуга. «Что русским нужен Гитлер, как ненавистный символ самой Германии, как мишень, а мы не смогли лишить их этой мишени!» «Наивно!» — сказал Вайс. «Вы хотели сменить фюрера Гитлера на фюрера Гиммлера, мишень же советской армии, немецкий фашизм. «Вы сами это отлично знаете» из перехватов заявлений советского правительства. «Да, пожалуй», — уныло согласился Гуга. «Действительно. Больше всего мы боялись не того, что верные Гитлеру части СС могут уничтожить нас, а того, что убийство Гитлера будет воспринято как сигнал к революционному восстанию. Мы боялись и того, что советские войска нанесут окончательное поражение нашей армии прежде, чем американские и английские части начнут продвигаться по нашей территории». И вдруг, будто только сейчас, осененный внезапно возникшей мыслью, гуго спросил живо. «А почему вы осуждаете некоторые мои высказывания?» «Мне не безразлично, за что вы собираются казнить здесь», — сказал Вайс. «А мне, знаете, теперь уже наплевать. Казнят ли меня как единомышленника Штауфенберга или как противника его заблуждений? Важно одно — смерть все и всех уравнивает», — гуго добавил с усмешкой. Каждый живой мыслит по-своему, но все мертвые воняют одинаково. Жаль, что здесь я не могу предложить вам проверить это на практике, ведь вас, очевидно, тоже скоро повесят. — Да, — сказал Вайс и потрогал пальцем шею. — Очень любезно, что вы напомнили мне об этом. — Простите мою маленькую месть, но мне показалось, вы как будто умаляете значение нашего заговора. Два молодых офицера, Юргинс и Брекер, вернувшись после короткого беглого допроса, в конце которого им сообщили, что они будут приговорены к казни, находились в состоянии глубокого отчаяния. не Неблизость казни. К известию о ней они отнеслись с достойным мужеством, ужасало их. Они поняли по ходу допроса, что среди генералов, возглавлявших заговор, оказались доносчики. Эти предатели назвали гестапо фамилии участников и сообщили ряд подробностей заговора. А другие генералы в день 20 июня, когда было назначено убийство Гитлера, проявили трусость, нерешительность, они бездействовали, взвалив все на Штауфенберга. Узнав, что Гитлер после взрыва бомбы остался жив, эти генералы лишь покорно ожидали возмездия и не предприняли ничего, чтобы дать возможность спастись своим младшим сообщникам. Всю ночь Вайс справился с этими молодыми офицерами. Юргенс с ожесточением говорил, что теперь он понял — Многие генералы, снятые Гитлером с постов за поражение на Восточном фронте, стали участниками заговора только из чувства мести, чтобы потом свалить на Гитлера свои военные неудачи. брейкер рассказывал, что Штауфенберг, как и те, кто разделял его взгляды, считал, что прежде всего надо добиться капитуляции армии Вермахта на Восточном фронте. «Но теперь в отчаянии», — повторял молодой офицер, — «теперь, когда заговор провалился, самое ужасное не то, что многие участники его казнены, а другие еще будут казнены, что такое их смерть по сравнению с тем, что не удалось предотвратить гибель сотен тысяч немецких солдат на Восточном фронте». На все эти сетования Юргенс с горечью отвечал. «Но ведь мы с тобой знали, что руководители заговора единодушно сходились на капитуляции перед США и Англией с тем, чтобы продолжать войну с Россией». «Да». «Но мы были за Штауфенберга», — возразил ему Брекер. «А с ним сочли возможным вступить в переговоры даже коммунисты». «А где они сейчас? Тоже казнены?» Через два дня Вайса внезапно вызвали в контору тюрьмы и сообщили, что он свободен. В тюремных воротах его ждал в машине Густав. Похлопав Вайса по плечу, он сказал одобрительно. «Однако вы оказались выносливым господином». Густав, не заезжая на Бисмарк-штрассе, отвез его в штаб-квартиру Шелленберга. Тот, еще более похудевший и пожелтевший, встретил Вайса без улыбки. Пожал руку, сказал. — Я подробно информирован о вашем поведении. Болезненно сморщился, потер левый бок, спросил. — У вас есть какие-либо просьбы? — Я готов продолжать службу. И можете не сомневаться, — начал было Вайс. — Я не это имею в виду, — нетерпеливо перебил Шелленберг. — Прошу вас тогда, прикажите освободить заключенных офицеров Вермахта, Брекера и Юргенса. «Вы имеете доказательства их невиновности?» «Они не предали никого из участников заговора. Это лучшее свидетельство того, что они могут пригодиться». «Для какой цели?» «Я полагаю, вы оцените их способность держать язык за зубами даже под угрозой казни». «Я уже оценил вас эту способность», — улыбнулся одной щекой Шелленберг. «Благодарю вас», — сказал Вайс. «Значит, я могу твердо рассчитывать». Шелленберг снова перебил его. «Я собираюсь обратиться к рейсфюреру», «С просьбой о награждении вас железным крестом первого класса. Вы предпочитаете, чтобы я побеспокоил его по другому поводу? Разрешите мне снова повторить мое ходатайство?» «Хорошо». Шелленберг взял, состал о какую-то бумагу, медленно разорвал ее, бросил в корзину. «Можете идти». Но на пороге остановил. «Вы полагаете, они годятся для секретной службы?» «Нет», — сказал Вайс. «Тогда для чего же?» Когда Рейсфюрер, их помилует господин Мюллер, будет пытаться выяснить, не были ли они агентами Рейсфюрера, Вайс усмехнулся. Мюллер потерпит неприятное для него поражение, а предпринятом им расследовании станет известно, и это послужит новым доказательством его недружественного отношения к Гиммлеру. Шелленберг молча испетующе смотрел в глаза Вайсу и вдруг улыбнулся. Это, пожалуй, остроумно. Теперь я понял. Вы готовите маленькую месть Мюллеру. «За ваше пребывание в заточении?» «Вы проницательны, мой бригадыфюрер», — сказал Вайс. «Значит, я могу быть уверен?» также и в этом», — подхватил Шелленберг. «Что сейчас я прикажу? Отпечатать новое представление рейхсфюреру о вашем награждении». На пути к Бисмарк-штрассе Густав успел рассказать Вайсу, что всю махинацию с ним не без труда разоблачили криминалисты, находящиеся на службе Шелленберга. Смерть неизвестного человека последовала не во время автомобильной катастрофы, а в результате отравления задолго до катастрофы. Потом через агентов удалось установить, что Вайс находится в тюрьме. Но Вальтер Шелленберг приказал не предпринимать никаких срочных мер для освобождения Вайса, ведь его пребывание там являлось серьезнейшим испытанием, лучшей проверочной комбинации не придумаешь». А потом, занятый множеством дел, бригады фюрер, очевидно, забыл о Вайсе, напомнить же о нем никто не решался. И только когда Шаленберг случайно увидел в подписанном Гиммлером списке приговоренных казней и имя Вайса, он принял соответствующие меры. «Но, возможно, — добавил Густав, — ни Гиммлер, ни Шаленберг не хотели в это сложное время ссориться с Мюллером. После же того, как Гиммлер расправился с участниками заговора, и, главное, с теми из них, кто был вхож к нему, открылась возможность отобрать вас у Мюллера. Но меня могли повесить в любой день после приговора», — заметил Уаган. «Не исключено», — согласился Густав. «Возможно, вас реабилитировали бы посмертно. Но знаете ли, хранить вас дважды — это было бы уж слишком», — посоветовал. «Кстати, не забудьте съездить на кладбище. Увидите отличное надгробие незабвянному Иоганну Вайсу». «Но уж, во всяком случае, не понадобилось бы заказывать». Когда Иоганн вошел к себе в комнату и взглянул в зеркало, он невольно оглянулся. Из зеркала на него смотрела костлявая, жесткая физиономия с глубоко впавшими висками, щеками, глазами. Волосы потускнели серебрились. Шея тонкая, губы, казалось, присохли к зубам. «Да», — презрительно произнес он. «Типичный дистрофик». И, погрозив зеркалу, заявил. «Это же клевета на человека, а?» Спал он почти сутки. Берлин сотрясался от беспрерывных бомбежек.